«Джеймс. Вся жизнь проносится перед глазами, когда я захожу в свою дыру по возвращении из магазина и вижу, как он избивает мою мать. Огромная немытая туша склонилась над ее хрупким тельцем и безжалостно молотит здоровенными кулаками. Слышны глухие удары и беспомощные всхлипы. Она не зовет на помощь, терпит молча. Потому что если кто-то и отважится вмешаться...» то у нее будет еще меньше шансов выжить. «Старая сука!» – цедит он сквозь зубы и встряхивает ее точно тряпичную куклу. Спутанные волосы отлетают назад, и я вижу ее лицо. Глаз заплыл. Под ним багровый синяк, с разбитой губы сочится кровь. «Милый, я все поняла!» – хрипит она, зажмуриваясь. «Больше никогда, честно!» – и получает оплеуху. Здоровенное кольцо-печатка взрезает кожу на ее скуле. «Ты, урод!» – кричу я не своим голосом. Паника туманит мой разум. Глупо было оставлять ее даже на полчаса. Знал ведь, что мама испугается и все равно откроет ему дверь. «А, это ты, засранец!» Довольно хмыкает Джо, отпуская свою жертву. Выпрямляется и, прихрамывая, делает шаг в мою сторону. Его рот искривлен, оскален десятком оставшихся в деснах желто-коричневых зубов. Пакет с хлебом и картофельными чипсами выскальзывает из моих рук и падает рядом с бейсбольной битой, которую я оставлял маме для самозащиты. Вижу, как это чудовище движется на меня и не решаюсь сделать шаг, чтобы подобрать ее. Остается только пятиться, но краем глаза вижу, как мать рассеянно моргает, приподнимаясь и размазывает кровь по лицу. Меня это приводит в неистовую ярость. Щелчок в голове, и я с диким рычанием лечу на врага, заранее зная, что умру в этой битве. Последнее, что слышу, это его смех и пронзительный крик матери. Почти детский, так похожий на беспомощный писк. Выбрасываю вперед кулак, целясь вверх, в наглую рожу. Но ублюдок уворачивается, и я отлетаю вперед и с размаху валюсь на пол. «Не надо, Джо, любимый, прошу тебя, не трогай его!» Звенит голос матери. Я чувствую, как она бросается на меня, чтобы закрыть собой. Ощущаю тепло ее рук на своей спине, пытаюсь встать. Он просто глупый мальчишка, прости его. Но потому как ее мольбы переходят в жалобные стоны, понимаю, что он уже близко. Он приближается. Не успеваю обернуться, как железные тиски обхватывают мое тело, приподнимают и впечатывают в тяжеленный сундук, стоящий возле стены. Что-то скрипит, трещит, гудит. Но я вижу лишь белые пятна, расплывающиеся перед глазами. «Щенок!» — рычит Джо, переворачивая меня. «Нет!» — крик матери режет по ушам. Она забивается в угол и обхватывает свои ноги руками. Раскачивается из стороны в сторону и зажмуривается, когда тяжелое колено вдруг упирается мне в живот. «Ты что, сучонок!» Ублюдок обжигает меня зловонным дыханием, склоняясь все ниже. «Думал, тебе все это сойдет с рук? Разве я тебя не предупреждал?» «Джо, пожалуйста, не надо!» Закрывая грязными ладонями лицо, больше похожее на кровавое месиво, просит мать. «Она больше не кидается мне на помощь. Пытается отрешиться или забыться. Ломка снова сводит ее конечности, делая движения хаотичными и резкими». Мама похожа на дикая, забитая и напуганная до смерти животное Но я все равно смотрю на нее в последний раз, чтобы запомнить любимые черты. «Жалкий выродок!» – сплевывает Джо. Его удар получается сильным. Я успеваю заметить метнувшуюся к моему лицу руку, услышать мокрый щелчок и звук, разрываемых с треском тканей, когда его кулачище обрушивается на щеку. Не знаю, что это, скрежет костей или напряжение раскромсанных мышц, но оно превращается в моем мозгу в смертельную какофонию. Звон, гул колокола. Я проваливаюсь в бездну, но получаю новый удар. И это возвращает меня к жизни. Где я? Что со мной? Крик, мечущийся рядом матери, превращается уже в дикий вой. Мне нечем дышать. Мир вокруг трещит и рушится. Сознание пытается покинуть плоть, а перед глазами расплывается довольная ухмылка Джо. Хищный оскал безумной твари. Словно в тумане вдруг слышу шаги и чью-то мягкую поступь от двери. За спиной маминого дружка появляется белое пятно. Оно приближается, и неожиданно вместо нового удара я вижу, как Джо, широко раскрывая пасть, обмикает и тяжело валится на меня. Длинные руки безвольно обвисают вниз и падают рядом с моим лицом. Мать вопит. «Сними его с него!» Щебечет тревожный и совсем незнакомый девичий голосок. «Помоги мне!» А это голос Майкла. Теперь я вижу друга, он бледен, как полотно. И его глаза лихорадочно скользят по моему лицу. Что-то падает на пол рядом с моей головой. Это бита. Друг бросает ее, чтобы освободить свои руки и стащить с меня неподъемную тушу, воняющую потом и с саньем. «Нет, нет, нет!» – подползает мама. «Что вы наделали?» Нежно гладит и дрожащими ладонями лицо своего хахаля и громко шмыгает носом. Поднимает взгляд и зло впивается глазами в перепуганного насмерть Майкла. Даже в этот момент она продолжает жалеть своего обидчика, забывая о собственном сыне. Кружит над ним вороном, хнечет, поливает слезами. «Вы его убили!» – подползает, стуча по полу коленями, к его лицу и лихорадочно целует в губы. «Вряд ли!» – снова девичий голосок. Я приподнимаюсь, скидывая с себя ногу Джо, сажусь, приваливаясь к дивану и смотрю на красивое лицо. Большие черные глаза, выразительные мягкие губы, прямой нос, украшенный простеньким колечком эта девочка, совершенно незнакомая, странная и интересная. Какая-то необыкновенно притягательная, потому что я не могу оторвать от нее взгляд. Теряю себя в ее глазах. Такое ощущение, что проходит вечность, пока мы смотрим друг на друга. И плевать даже, если это всего доля секунды. Меня не существует для этого мира на это самое мгновение. И это пугает. Особенно потому, что я даже боли не чувствую. Мне хочется узнать, не видение ли это? Вдруг она не настоящая? Голова кругом идет от этих мыслей. Они проносятся в моем мозгу, как стадо лихих коней, и оставляют после себя только ласковое прикосновение налетевшего прохладного ветерка с ароматом молочного шоколада. «Что со мной?» Девчонка отводит взгляд, садится на корточки и прикладывает пальцы к запястью Джо. «Ну-ка, майки!» С тревогой подзывает Салли Ивана. Тот, пошатываясь, подходит ближе. Его рука ложится на шею мужчины. Пульс есть. Маму колотит. Она словно просыпается ото сна, валится на задницу. Перекатывается и ползет ко мне. «Джеймс, сынок!» Я вздрагиваю. У нее совершенно невменяемое выражение лица. «Нужно вызвать полицию», — сглотнув, произносит майки «Нет, не надо копов». Задыхаясь, прикладываю к разбитому лицу ладонь. «Нельзя». Указываю на столик, на котором лежат два пакетика с белым порошком. «Здесь повсюду наркота. Этот урод притащил». Приподнимаюсь, обнимаю дрожащую маму. К тому же, посмотри, в каком она состоянии. «Ты ведь знаешь...» «Куда они меня отправят, если увидят всё это?» Майкл падает на диван, его трясёт нервной дрожью. Он чешет и чешет виски, пытаясь успокоиться. Его ноги отбивают по полу сумасшедшую чечётку. Чёрт, чёрт. «Подождите», — говорит его черноглазая спутница, опускаясь на колени рядом со мной. «Где у вас телефон? Сейчас я позвоню своему отцу. Он врач, у него связи». Я увезу твою маму с собой, и мы отправим ее на реабилитацию в клинику. Папа мне не откажет, он договорится уверенно. Я никогда ни о чем его не просила, так что он должен мне». «А так можно?» – хрипло спрашиваю я. Сердце замирает. Мне очень хочется ей верить. Я даже мечтать не мог о чем-то таком. Это единственный выход. Девочка поворачивается к моей матери, осторожно протягивает руку. И убирает прядь слипшихся от крови волос ей за ухо. «Вы поедете? Вы согласны лечиться? Ради своего сына?» «Это дорого, детка!» — сонно отмахивается она. «К тому же я абсолютно здорова!» И отворачивается, пряча лицо в ворот рубашки. «Моему отцу это по карману, не переживайте!» Решительно говорит незнакомка. «Пойдемте!» — гладит ее по руке. и «Я не знаю!» Мама снова косится на лежащего без сознания Джо. На улице уже слышен какой-то шум, вой сирен вдалеке. Соседи тоже подтягиваются к трейлеру. «И лучше сделать вот так». Девочка встаёт, сгребает со стола пакетики с порошком и засовывает их в карманы Джо. Затем подбирает биту и вкладывает в его же безвольные пальцы. Отряхивает руки. «Майки, тебе придётся остаться. Парню пригодится свидетель». Она склоняется надо мной, достает из кармана шорт белый платок и подает мне. Беру его и прикладываю к лицу матери. Девчонка наблюдает за моими действиями, одобрительно кивая. Затем ее рука мягко касается моего плеча. «Здорово тебе досталось, чувак!» Киваю, шмыгаю носом и чувствую во рту металлический привкус крови. Представляю, какой у меня сейчас видок. «Меня зовут Джимми. Протягиваю руку. Она жмёт её почти неощутимо, легко, не боясь испачкаться. «Элли?» И улыбается. У неё самая красивая улыбка на свете. Девчонка, явно смутившись, тут же косится на майке. «Его мамка точно сегодня его прибьёт!» Усмехается. «Ему насрать!» Улыбаюсь я в ответ, поглядывая искоса на еле живого саль Салливана. «Он герой!»